Последствия. хоп потом не могла вспомнить, когда ехала до роли. Воскресный ланч с Джошем тоже почти не задержался в памяти. Джош буквально осаждал ее звонками, оставлял сообщения на автоответчике домашнего телефона, умоляя о встрече. Хоуп неохотно согласилась сходить в местное кафе, но пока Джош о чем-то говорил, сидя напротив, она думала только о том, как Тру стоял на дороге и смотрел ей вслед. Не дожидаясь, пока принесут еду, Хоуп резко встала бросив что ей нужно несколько дней, чтобы все обдумать, и вышла из ресторана, чувствуя на спине удивленный взгляд Джоша. Он приехал в ее квартиру через несколько часов, и они поговорили на пороге. Джош снова извинился, Хоуп удалось скрыть свое волнение. Согласившись встретиться с ним в четверг, она закрыла дверь и обессиленно прислонилась к ней. Хоу прилегла на диван в гостиной, рассчитывая полчаса подремать, но проснулась только на следующее утро. После пробуждения она сразу же подумала, что Тру уже летит в Зимбабве, и разделяющее их расстояние увеличивается с каждой минутой. Работала она в тот день на автопилоте, не запомнила никого из пациентов, за исключением девочки-подростка, пострадавшей в жуткой автомобильной аварии. Если другие медсестры и заметили, что хоп сама не своя, то ничего не сказали. В среду после работы она решила навестить родителей. Мама оставила сообщение на автоответчике, пообещав рагу, и по дороге заехала в местную булочную за черничным пирогом. Но в булочной принимали только наличные, а в суматохе последних дней хоп забыла зайти в банк. Помню, что в машине есть немного денег, она вернулась и открыла бардачок. Что-то выпало на пол, и в попытках прибраться Хоуп увидела свой портрет. У нее перехватило дыхание. «Должно быть, труп положил его в бардачок в день ее отъезда. Хоп не могла оторваться от рисунка, руки начали дрожать, но надо было расплатиться за покупку. Аккуратно положив рисунок на пассажирское сиденье, она поспешила в булочную. Вернувшись в машину, Хоуп не сразу повернула ключ зажигания, а сначала взяла рисунок. Вглядевшись в свое изображение, она увидела женщину, безнадежно влюбленную в рисующего ее мужчину, и Хоуп страшно захотелось еще раз оказаться в объятиях тру, вдохнуть его запах, уколоться о жесткую щетину, увидеть лицо человека, который интуитивно понимал ее, как никто и никогда. В последний раз побыть с мужчиной — похитившим ее сердце. Опустив рисунок на колени, в открытом бардачке она заметила еще один листок. Он был тщательно сложен, а сверху лежал конверт с ее именем. Дрожащими руками Хоуп взяла конверт. Развернув сначала рисунок, она увидела себя и Тру на пляже лицом друг к другу, На минуту Хобб словно разучилась дышать и почти не обратила внимания, что рядом припарковалась другая машина с включенной на полную громкость стереосистемой. Хоп долго смотрела на тру, переполняемая нежностью и тоской, и, наконец, заставила себя отложить рисунок в сторону. Конверт вдруг показался тяжелым. Хоп не хотела его открывать. «Лучше подождать, когда она вернется домой и будет одна», но письмо словно звало ее... Распечатав конверт, хоп достала листок и начала читать. «Дорогая хоп. не знаю, прочтешь ли ты это письмо, но в растерянности и смятении я хватаюсь за соломинку. Вместе с письмом ты найдешь два рисунка. Первый ты, наверное, узнаешь. Второй я начал, когда ты ездила на предсвадебный банкет. Вернувшись в Зимбабве, думаю, я буду рисовать тебя снова и снова» но те рисунки с твоего разрешения мне хотелось бы оставить у себя. Если тебе это не по душе, дай мне знать, и я вышлю их либо уничтожу и удержусь от дальнейших попыток. Ты знаешь, что я был, останусь человеком, достойным твоего доверия. Думать о жизни без тебя мне невыносимо, но я понимаю твое решение. Я видел, как сияли твои глаза, когда ты говорила о детях, и чувствую, как мучителен для тебя этот выбор. «Для меня он сокрушителен, но в глубине души я не могу тебя винить. В конце концов, у меня есть сын, и я не представляю себе жизни без него. Когда ты уедешь, я, наверное, прогуляюсь по пляжу, как гуляю каждый день с самого приезда, но все уже будет иначе. С каждым шагом я стану ощущать себя рядом со мной и внутри меня. Ты уже стала моей частичкой этого не изменить». Я никогда не думал, что мне выпадет шанс изведать подобное чувство. Да и как я мог ожидать? До появления Эндрю жил с тайной уверенностью, что мой удел — одиночество. Я не утверждаю, что вел жизнь отшельника. Ты уже знаешь, что моя работа требует определенных навыков общения и умения нравиться гостям. Но я никогда не был человеком, который чувствует себя несчастным, лежа в постели один. Я не казался себе пресловутой половинкой чего-то целого, Но теперь вижу, что заблуждался. Всю свою жизнь я искал только тебя. Не знаю, что сулит мне будущее, но уверен, как раньше уже ничего не будет, потому что это невозможно. Я не так наивен, чтобы верить, будто мне хватит и воспоминаний, поэтому в свободные минуты я буду брать альбом и пытаться запечатлеть то, что у меня осталось. Надеюсь, ты мне это позволишь. Как бы я хотел, чтобы обстоятельства сложились иначе, но, наверное... У судьбы свои планы. Но ты знай, я по-настоящему люблю тебя. Эта печаль — та цена, которую я готов заплатить тысячу раз. Ибо наша встреча и моя любовь к тебе придали моей жизни иной смысл. И так теперь будет всегда. Я не требую от тебя того же. Скоро у тебя будет новая жизнь, в которой нет места третьему лишнему. Я принимаю это. Китайский философ Лао Цзэ однажды сказал, что любовь придает любимому силу, а любящему смелость. Теперь, когда ты вошла в мою жизнь, я смогу встретить грядущие годы с бесстрашием, которого раньше за собой не замечал. Любовь к тебе сделала меня лучше. Если я понадоблюсь, ты знаешь, где меня найти. На поиски может уйти некоторое время. Я уже говорил, что жизнь в Буше течет медленнее, и не все письма доходят до адресата. Но нас с тобой объединило нечто особенное, если во мне возникнет нужда, вселенная каким-то образом даст мне знать. Благодаря тебе я теперь верю в чудеса. Вот увидишь, для нас нет ничего невозможного. Любящий тебя тру. Хоп перечитала письмо несколько раз, прежде чем убрать в конверт. Она представила, как Тру писал его, сидя на кухне, и хотя ей хотелось еще раз прочесть прощальное послание, ху понимала, что так рискует вообще не добраться до родителей. Положив рисунки и письмо в бардачок, она бессильно уронила голову на подголовник, стараясь успокоить бушующие эмоции. Спустя целую вечность, она повернула ключ зажигания. К лицу родительского дома хоп направилась с нетвердой походкой и с вымученной улыбкой перешагнула порог, глядя, как отец старается подняться из кресла, чтобы поздороваться. Аромат рагу наполнял дом, но у Хоуп не было аппетита. За столом она рассказала о свадьбе Лен. Когда хоп спросили, как прошла неделя в Сансет-Бич, она не упомянула о Тру. Не сказала она родителям о том, что Джош сделал ей предложение. После десерта хоп вышла на веранду, сославшись на необходимость подышать свежим воздухом. На небе уже высыпали звезды, сзади скрипнула дверь. В прямоугольнике света из гостиной показался темный силуэт отца. Улыбнувшись, он тронул дочь за плечо, осторожно обходя ее шаркающей походкой. В руках отец нес чашку кофе без кофеина и, усевшись, отпил глоток. «Твоя мама до сих пор готовит лучшие говяжьи рагу в мире». Да, сегодня рогу очень удачная, — согласилась хоп Ты не заболела? За ужином-то была какая-то притихшая. хоп тоже села, подогнув под себя ногу. Да, наверное, еще не отошла от банкета. Отец поставил чашку на столик между креслами. В углу веранды вокруг лампы кружился мотылек. В саду начали свой вечерний концерт цикады. Я слышал, а Джош приезжал на свадьбу. Хоуп повернулась к отцу, но он лишь пожал плечами. «Твоя мама сказала?» «А она откуда знает?» «Точно не могу сказать. Полагаю, ей кто-нибудь сообщил». «Да», — ответила хоп — «Джош был на свадьбе». «Вы поговорили?» «Немного». Всего неделю назад она и представить не могла, как это — держать предложение руки и сердца в секрете от родителей, но в душном влажном воздухе сентябрьского вечера не смогла подобрать нужных слов и сказала только «Мы завтра вместе ужинаем». Отец повернул голову, пытаясь понять, что происходит на душе дочери. «Надеюсь, все пройдет хорошо, чтобы это для тебя не значило. Я тоже надеюсь». «По-моему, Джош должен много объяснить». «Знаю», — отозвалась Хоуп. В гостиной пробили напольные часы. В своей квартире она, приехав из Сансет-Бич, первым делом сняла с полки пыльный... Атлас подсчитала разницу во времени Зимбабве и, прибавив нужное количество часов, узнала, что там сейчас глубокая ночь. Тру, наверное, в булаваю с Эндрю. Чем они займутся днем? Поведет ли Тру сыну в буш показывать животных, или же они будут гонять мяч, либо сходят на прогулку? Думает ли Тру о ней так же, как она не может перестать думать о нем? В тишине в памяти всплывали целые строки из его письма. Хоуп видела, что отец ждет, готовый выслушать. В детстве она со всеми заботами бежала к нему. Он умел слушать так, что ей всегда становилось легче. Импат от природы отец редко советовал, а только спрашивал, что, по мнению Хоуп, ей нужно сделать, из-под приучая дочь доверять собственному чутью и мнению. Но сейчас, вспоминая письмо Тру, Хоуп не могла избавиться от мысли, что совершила ужасную ошибку. Сидя рядом с отцом, она будто в замедленной съемке видела то последнее утро. Хоуп помнила, какой у Тру был вид, когда он вышел на веранду, и ощущение его руки, которую она сжимала, пока они шли по пляжу. Хоуп помнила потрясенное выражение лица Тру, когда она сказала о предложении Джоши. Но это были не самые болезненные воспоминания. Хоп не могла забыть, как Тру умолял ее поехать с ним в Зимбабве, или как он уронил голову на колени, когда она сворачивала на шоссе, уезжая от жизни с ним. Конечно, все еще можно изменить. Можно заказать билет на самолет в Зимбабве и завтра вылететь к нему. Можно сказать, что она поняла, им самой судьбой предназначено жить вместе до глубокой старости. Они будут заниматься любовью и в чужой незнакомой стране, и сама Хоуп станет иной. И вот эту жизнь она не могла даже представить. Ей захотелось все рассказать отцу и услышать от него, что и счастье для него превыше всего. Но тут ее щеку ласково, как щенок, лизнул бриз, и хоп вспомнила, как они стру сидели возле родственных душ, и ветер ерошил его волосы. Она же поступила правильно, не так ли? Да или нет? Оглушительно трещали цикады, наваливалась тяжелая, невыносимо душная ночь. Лунный свет пробивался сквозь ветви деревьев, по улице проехала машина с опущенными стеклами, орущей стереосистемой. Хобб вспомнился джаз из радиоприемника, когда тробнял ее в коттедже. «Забыл тебя спросить», — сказал, наконец, отец. «Там, конечно, всю неделю шли дожди и штормила, но удалось ли тебе хоть раз сходить к родственным душам?» Эти слова прорвали невидимую дамбу. У Хобб вырвался сдавленный крик — Сразу сменившийся потоком слез «Что я не так сказала?» Испугался отец, но она его почти не слышала «Что случилось? Скажи мне, детка» Хоу пляшкачала головой и не в силах отвечать Смутно чувствуя отцовскую руку у себя на колени Не отрывая глаз, она знала, что он смотрит на нее с тревогой и заботой Но Хоу была способна думать только о тру И ничто на свете не могло унять ее слез